Глава 49. Крёстная фея для дракона. Через пять дней пещера неподалёку от храма стального бога – Корделия. Из пещеры донеслось нетерпеливое «гргр» -гр айны и успокаивающее «гргр» Старшие Рейлиги с ночи сидели возле яйца, поджидая, пока маленький дракончик выпьет из скорлупы всю магию и разобьет ее изнутри. Помогать ему физически хранители не спешили, дабы не навредить, зато щедро делились энергией, поддерживая в подземелье запредельную концентрацию силы. Голова шла кругом от такого количества магии, Но вулканы из завеса благостно реагировали на драконьи плетенья. Никто не бузил, угрожая очередным прорывом. Наоборот, подземные источники затихли, словно боялись спугнуть малыша. И периодически подсылали к нему тирулов, вулканических духов, сотканных из лавы и обломков породы. Посыльные приходили не с пустыми искрами, каждый раз напитывая пещеру магией и помогая старшим рейлигам. Такая забота о малыше удивила, но искра пояснила, что поначалу вулканы злились из-за того, что мы отняли у них кладку и пытались забрать Йорона. За годы заточения они привыкли считать дракона своим и не хотели отпускать во внешний мир. А теперь источники успокоились, а завеса и ее твари вдоволь напились шаманской крови и магией, поэтому пошли на временное перемирие. Оказалось, что Хорхи с Кимриками не просто так латали изнанку после землетрясения. Вначале они сами же и порвали ее, да так, что дыра разверзлась точно под логовом темных, и большая часть орочьего батальона провалилась прямиком к тварям бездны. Это и было той самой прощальной ловушкой, о которой Хорхи говорил перед отступлением. Провернуть такое без взрыва было невозможно. Шаманы моментально почуяли бы неладное — Их защита не допустила бы подобной диверсии, но взрывом фритки смело все щиты и оглушило темных, а Хаук, командир и кошачий спецотряд воспользовались ситуацией. Твари изнанки с удовольствием перекусили контуженными орками, а не угодивших в ловушку добило падающими сталактитами и кусками породы. После землетрясения Арорин с Севой прочесали подземелья и подтвердили, что там не осталось ни одного айшагирца. На поверхности их тоже вытравили. Большая часть предателей погибла во время нападения на сокровищницу. С остальными справился Рамон Саргани. Владыки временно выдали безопаснику полномочия командора. Тот за сутки разделался с предателями и прячущимися в наземных пещерах орками». Для этого пришлось задействовать всю стражу островов, а обычным жителям запретить покидать дома. Но результат того стоил. Устроенное нами землетрясение сыграло безопаснику на руку. Жрецы объявили о чрезмерной активности вулканов и велели жителям островов оставаться в магических убежищах и быть готовыми к телепортации в храм стального бога. Демоны спорить не стали, и во время зачистки никто из мирных жителей не пострадал а сама спецоперация прошла быстро и гладко. А после... После нас закружили более приятные дела. Близился Новый год, и владыки хотели дать грандиозный бал в честь возвращения Йорона и рождения малыша. Пока все держалось в тайне, но подготовка шла полным ходом. Кроме этого, братья активно занимались источниками, восстанавливая магическое равновесие островов. Даже подняли записи первого владыки и его супруги Виолы. Провели сложнейший ритуал, для которого требовалась магия обоих рейлигов. И теперь можно не переживать, что во время бала какая-нибудь пакость решит пробудиться и плюнуть лавой вместо салюта. Правда, не обошлось и без ложки дегтя. Во время длительного заточения огненный рейлиг заметно одичал, и владыкам сложно было привыкнуть к его новой магии. Но упорные тренировки давали свои плоды, и с каждым днём Кортес всё больше сближался с Йороном. Что же касается Айны, она с радостью вернулась к Дамиану. Их нежной дружбе было впору позавидовать, как и абсолютной магической совместимости. «Я понимала, почему ледовая красавица не любила перелетать на огненную половину и работать с Кортесом. Его магия была для неё чужой и плохо сказывалась на здоровье», Поэтому бедняжка под любым предлогом удирала обратно на ледовую часть островов. Теперь же равновесие восстановилось, и каждый владыка получил по своему дракону. А малыш? Ему предстояло самостоятельно выбрать себе напарника, когда подрастет. Я намеревалась обеспечить маленькому Рейлигу безопасность и сделать так, чтобы никто и никогда не смог подчинить его. «Уф, нервно-то как!» На плечо плюхнулся суетный кикимрик. Искра настолько привыкла к крохотному обличью, что даже восстановив силы, не спешила превращаться обратно и сейчас нарезала круги по пещере, оставляя искрящийся след из зачарованных снежинок. «Подарок? У меня!» В сотый раз кивнула и подтянулась к лежащей в кармане коробочке. «Камень предназначения!» Я долго размышляла, как его использовать поначалу хотела превратить в оружие и помочь Аймигирскому ополчению, но, прикинув возможные риски, передумала. Оружие массового поражения — серьезная угроза. иск сказала, что украсть камень нельзя только до тех пор, пока он не принял облик артефакта. а Затем он терял божественную защиту, и это было колоссальной проблемой. Где гарантия, что его не выкрадут или после победы над Ергуладом не используют для захватнической войны или междоусобиц? Абсолютная власть и мощь слишком кружат голову. История не знала ни одного примера, чтобы маг, получивший тотальное могущество, остался на стороне добра. При всем желании помочь родителям и повстанцам создавать оружие, способное развязать второй раскол, не хотелось, как и использовать алмаз в личных целях. За несколько дней перебрала больше сотни вариантов, советовалась с Хорхе, Джарванчиком, Альеном и Искрой. И лишь когда Айна случайно грыкнула о скором вылуплении дракончика, предложив мне стать его крестной, я нашла идеальное решение. В моем кармане лежал мощнейший стабилизирующий артефакт, способный навсегда решить проблему с вулканами и защитить рейлигов островов от темных. Гр, -гр, -гр, -гр, -гр, -гр, гр Из пещеры послышалось торжествующее рычание Айны и звонкий треск. «Кажется, началось...» «Мяф-мяф!» — робко поинтересовался Джарванчик. Кроме подарка для малыша мы приготовили памятные дары и для старших рейлик. В их изготовлении участвовал не только ансамбль, но и залетные имперские кимрики. Коты нас поддерживали магически, собирая по островам затухающие вулканические всполохи. А Хорхи с Хауком изготовили серебряный каркас для амулетов. Искра создала знаменитые ледовые бриллианты, чтобы колечки для рожек выглядели солидно. А я зачаровывала эту красоту, вплетая в артефакты свою магию и собранную кимриками стихийную энергию. В подарки мы вложили душу и, увидев результат, не сомневались, что рейлиги придут в восторг. «Еще рано», — ответила коту. «Во время вылупления рядом с малышом должны быть только родители». «Марья!» — вздохнул Кимрик. Ему не терпелось посмотреть на дракончика и вручить дары. К счастью, долго ждать не пришлось. Через несколько минут из пещеры показалась сияющая мордашка Айны. Ледовая красавица приглашала нас войти, с гордостью демонстрируя свое главное сокровище — новорожденного малыша. Первым в пещеру, разумеется, шмыгнул кот. Подхватив в лапки дары, джарванчик распушил хвост и стрелой полетел к драконам. За ним, теряя снежинки, метнулась искра а через миг из пещеры донесся восторженный писк и заливистое мевчание. Сгорая от нетерпения, проскользнула вслед за ними и тут же наткнулась на замерзшего столбиком кимрика. Зверек завису в воздухе, прижав подарки к грудке и благоговейно посматривая на сидящего в разбитой скорлупе очаровательного малыша. Сверкающая аквамариновая чешуя — сквозь которую закатными всполохами просвечивали огненные искорки, милейшие рожки, украшающие головку, как эльфийская корона, и сложенные за спиной крылышки. Они еще не расправились и были мягкими, как шелк, стекая по спинке дракончика крохотным плащиком. — Пресвятые снежинки, ну какой же ты красавец! Промокнув платочком слезы, Кикимрик приземлился на камушке рядом с осколками скорлупы. «Только сейчас осознала, насколько Рейлик маленький. Размером с котенка, не больше. Зато смотрит осмысленно, я бы даже сказала, серьезно. Словно с самого рождения размышляет о нуждах островов или решает проблемы мировой важности». Это настороженное выражение мордашки в сочетании с огромными сияющими глазками сражало наповал с первого взгляда. Даже вредная искра прониклась, и, судя по умильной улыбке, готова была отдать малышу последнюю снежинку, а Джарванчик поделиться любимой похловой, что для кота было высшей степенью доверия. Леди Айна, господин Йорн, первым очнулся командир. Выйдя вперед, он положил перед драконицей корзинку с памятными Агарро. «Именно этими фруктами мы откармливали ее, когда нашли в пещере с обезвоживанием и истощением. Я долго сомневалась, стоит ли дарить их, но духи сказали, что это будет очень символично. Судя по растроганному рычанию Айны, они не ошиблись». «Это не все подарки», — улыбнулась, осторожно подталкивая кота к рейлигам. Зверек торжественно мяукнул и, спикировав на землю, поставил перед драконами коробочки, а затем по очереди нажал лапкой на каждую, открывая их и позволяя хранителям рассмотреть лежащие на бархатных подушках кольца. Мы специально сделали их похожими на помолвочные, чтобы увековечить воссоединение рейлик, и еще добавили символическую гравировку по внешнему краю «Моя вьюга» и «Мое пламя». А чтобы кольца напоминали о нас, внутри искра навьюжила надпись «С любовью от кимриков и Кикимриков. К кому именно дух причислил нас с командиром, спрашивать постеснялась. Зато пришла в восторг, узнав, что вторая гравировка зачарованная и позволяет в любой момент не только призвать наши иллюзорные портреты, но и установить ментальную связь. Проблему с переводом дух тоже решил. Попросив владык благословить кольца с помощью сердца островов. Теперь, когда духи будут связываться с нами с помощью колец, их гргырский диалект будет понимать не только хорхе. Гр! гр Йорн почтительно опустил голову, благодаря за прекрасный подарок и позволяя надеть на его рог кольцо. Невероятная честь и доверие. «Мы очень рады, что вам понравились подарки», — прошептала, с трудом сдерживая слезы. Я так прикипела к драконам, что расставаться совершенно не хотелось. Едва надела колечко на серебристый рог, украшение вспыхнуло, делясь с рейлигом магией. Не удержавшись, порывисто обняла огненного красавца и все-таки шмыгнула носом. Слезы хлынули рекой, стекая солеными дорожками по щекам и мерцающей чешуе дракона. Но не успела я отстраниться, как на мое плечо опустилась мордашка Айны, в ногу вцепился кот, а на голову плюхнулся Кей Кимрик. Не хватало только командира, но через миг к массовым объятиям присоединился и он. Только маленький Рейлик недоуменно фыркнул, возмутившись, что о нем все забыли. Пришлось спешно вручить подарок Айне, вытереть слезы и перейти к главному презенту. — А для тебя, маленькое чудо, мы приготовили нечто особенное, — прошептала, опускаясь перед малышом на колени и доставая коробочку с камнем предназначения. Его я поместила в восхитительно красивую оправу из сокровищницы Ранвара. Бывший Владыка не знал о том, что именно собираюсь дарить, но с радостью поделился запасами, предоставив на выбор пол сотни уникальных заготовок. Дарую тебе душу островов, торжественно провозгласила, доставая украшение. С помощью этого амулета ты сможешь управлять вулканами, защищая острова и их жителей от катаклизмов и врагов. Береги его и себя пискнула кроха, проникшись важностью момента. Не знаю, понял ли дракончик мои слова, но выражение мордочки у него было величественное и очень важное. Надеюсь, мой дар и впрямь принесет ему вечное благо оливерии, мир и процветание. За время наших приключений я всем сердцем полюбила демонический край и, кажется, сегодня стала крестной феей не только для крохи Рейлига, а и для всех островов.